Пятница научился довольно сносно говорить по-английски. Он знал название почти всех предметов, которые я мог спросить у него, и всех мест, куда я мог послать его. Он очень любил разговаривать. Так что нашлась, наконец, работа для моего языка, столько лет пребывавшего в бездействии, по крайней мере, что касается произнесения членораздельных звуков. Но помимо удовольствия, которое мне доставляли наши беседы, самое присутствие этого малого было для меня постоянным источником радости, до такой степени он пришелся мне по душе. С каждым днем меня все больше и больше пленяли его честность и чистосердечие. Мало-помалу я всем сердцем привязался к нему, да и он со своей стороны так меня полюбил, как, я думаю, никого не любил до этого. Как-то раз мне вздумалось разузнать, не страдает ли он тоской по родине и не хочется ли ему вернуться домой. Так как в то время он уже настолько свободно владел английским языком, что мог отвечать почти на все мои вопросы, то я спросил его, побеждало ли когда-нибудь в сражениях племя, к которому он принадлежал. Он улыбнулся и ответил «Да, да». «Мы всегда пить лючи, «То есть всегда бьемся лучше других, — хотел он сказать. Затем между нами произошел следующий диалог. Господин, так вы всегда лучше бьетесь, — говоришь ты. А как же вышло тогда, что ты попался в плен, пятница?» «Пятница!» А наши все-таки много побили, господин. Но если твое племя побило тех, То как же вышло, что тебя взяли? Пятница. Их было больше, чем наших, В том месте, где был я. Они схватили один, два, три, и меня. Наши побили их в другом месте, Где я не бил. Там наши схватили Один, два, три, много тысяч. Господин, Отчего же ваши не пришли вам на помощь И не освободили вас? Пятница. Те Увели один, два, три, и меня, и посадили в лодку, А у наших в то время не были лодки. Господин, а скажи мне, пятница, Что делают ваши с теми людьми, Которые попадутся к ним в плен? Тоже куда-нибудь увозят на лодках И съедают потом, как те чужие. Пятница. Да, наши тоже кушают людей. Все кушают. Господин, а куда они их увозят? Пятница. Красные места. Куда хотят? Господин. А сюда привозят? Пятница. Та, та и сюда. Красные места. Господин. А ты здесь бывал с ними? Пятница. Пифаль. Там пифаль указывает на северо-западную оконечность острова, служившую, по-видимому, местом сборища его соплеменников. Таким образом, оказалось, что мой слуга Пятница бывал раньше в числе дикарей, посещавших дальние берега моего острова, не принимал участия в таких же каннибальских пирах, как тот, на который он был привезен в качестве жертвы. Когда некоторое время спустя я собрался с духом сводить его на тот берег, о котором я уже упоминал, он тотчас же узнал местность и рассказал мне, что один раз, когда он приезжал на мой остров со своими, они на этом самом месте убили и съели 20 человек мужчин, двух женщин и ребенка. Он не знал, как сказать по-английски 20, и чтобы объяснить мне, сколько человека они тогда съели, положил двадцать камешков один подле другого и просил меня сосчитать.